Келью я получил небольшую, но уютную. Увы, с чертовски жесткой постелью. Я полагал, что такое уж у деструкцианцев суровый устав, но потом оказалось, что тюфика мне не дали просто по недосмотру. Пока что я не чувствовал голода, кроме голода информационного. Молодой послушник, который меня опекал, принес целую охапку исторических и философских трудов. Я погрузился в них с головой на всю ночь». Сперва мне мешало, что лампа то приближалась, то отползала куда-то в угол. Лишь позднее я узнал, что удалялась она по нужде, а чтобы вернуть ее на прежнее место, надо было почмок. Послушник посоветовал мне начать с небольшого, но содержательного очерка дихтонской истории. Автор очерка – Абуз Гранц, историограф официальный, но сравнительно объективный, как он выразился. Я последовал этому совету. Еще около 2300 года дихтонцев было не отличить от людей. Хотя прогрессу науки сопутствовало обмерщение жизни, дуизм, вера, почти безраздельно господствующая на дихтонии в течение 20 веков, наложил свою печать на дальнейшее развитие цивилизации. Дуизм утверждает, что у каждой жизни есть две смерти, задняя и передняя, то есть до рождения и после агонии. Дехтонские богословы хватались за головокрышки от удивления, услыхав от меня, что мы на земле так не думаем, и что у нас имеются церкви, озабоченные только одним, а именно передним загробным существованием. Они не могли взять в толк, почему это людям, Огорчительно думать, что когда-нибудь их не будет, однако их вовсе не огорчает, что прежде их никогда не было. На протяжении столетий догматический каркас дуизма претерпевал изменения, но в центре внимания неизменно оставалась эсхатологическая проблематика, что, согласно профессору Грагзу, и привело к ранним попыткам создания обессмерчивающих технологий. Как известно, Умираем мы потому, что стареем, то есть телесно расшатываемся из-за потери необходимой информации. Клетки со временем забывают, что надо делать, чтобы не распасться. Природа постоянно снабжает такой информацией только генеративные, то бишь родительские клетки, потому что на остальные ей начхать. Итак, старение есть расточение жизненно важной информации. Брагер Фис, изобретатель первого, а построил агрегат, который, охраняя организм человека – я буду пользоваться этим термином, говоря о дихтонцах, так удобнее – собирал любую крупицу информации, теряемой клетками, и вводил ее обратно. Дгундер Брабс, на котором поставили первый обессмерчивающий эксперимент, стал бессмертным лишь на год. Дольше он не смог выдержать – Потому что над ним бодрствовал комплекс из 60 машин, запустивших мириады невидимых золотых проволочек во все закутки его организма. Неподвижный он влочил плачевное существование посреди целой фабрики, так называемой перпетуальны. Следующий бессмертный Добдер Гварк, Уже мог ходить, но на прогулках его сопровождала колонна тягачей, навьюченных обессмерчивающей аппаратурой. Он тоже впал в отчаяние и покончил самоубийством. Преобладало, однако, мнение, что усовершенствование этого метода позволит создать микроувековечиватели, пока Хас Бердергард не доказал математически, что «пуп» — персональная увековечивающая приставка — Должен весить по крайней мере 169 раз больше, чем обессмерчиваемый Если последний изготовлен по типовому эволюционному проекту Ибо, как я уже говорил И как полагают также земные ученые Природа заботится лишь о горсточке Генеративных клеток в каждом из нас А прочие ей до лампочки Доказательство Хаза ошеломило всех и ввергло общество в состоянии глубокой депрессии, поскольку стало понятно, что барьер смерти невозможно преодолеть, если не отказаться от данного природой тела. В философии реакции на доказательство Хаза было учение великого дихтонского мыслителя Тонгдер Варса. Он утверждал, что стихийную смерть нельзя считать естественной. Естественно то, что пристойно, а смерть — это безобразие и позор космического масштаба. Всеобщность безобразия ни на волос не уменьшает его омерзительности. Для оценки безобразия не имеет также никакого значения, можно ли поймать безобразника. «Природа поступила с нами как негодяй, который поручает невинную миссию, с виду приятную, а по сути убийственную. Чем больше ты умудрен жизнью, тем ближе к гробовой яме. Поскольку же честный человек не вправе пособлять душегубом, недопустимо и пособничество мерзавки природе. А ведь похороны и есть пособничество в виде игры в прятки. Живые торопятся запрятать жертву подальше – как это историей ведется у сообщников-убийц. На могильных плитах пишут Бог весть какие маловажные вещи, кроме одной существенной. Если бы мы взглянули правде в глаза, то высекали бы на надгробиях пару ругательств покрепче, по адресу природы, ибо она-то и вырла нам могилу. Между тем никто и не пикнет, словно убийца настолько ловкий, что схватить его невозможно, заслуживает за это особого снисхождения. Вместо Мементо мори следует повторять «эстоты ульторес», стремитесь к бессмертию, даже ценой отказа от привычного облика. Таким было антологическое завещание выдающегося философа.